Глава 6. Трава под лапами мягко пружинила, высоко в кронах деревьев пели птицы, а воздух, опьяняющий пах хвоей, смолой, землей, травой, свободой. Хорошо. Остановилась передохнуть и вцепившись когтями в ствол дерева, потянулась всем своим кошачьим телом. Мурр. Еле слышный, выбивающий из общей какофонии звук заставил ухо дернуться и прислушаться. Странно. Такое чувство, что ко мне кто-то подкрадывается. Залезу-ка я лучше на дерево. Там и обзор лучше, и нападать оттуда удобней. Ухватилась когтями за кору и получила сильный тычок в бок. Откатилась и, встав на лапы, зашипела и изогнулась дугой. Передо мной стоял большой рысь. Нет, не матерый представитель своего вида, а скорее как Алекс. Он с интересом за мной наблюдал, но не нападал. И чего ему от меня нужно? Как-то не ждала я чужака в землях отца. Рысь медленно меня обошел, принюхался, и озадаченно склонил голову на бок. Мне надоело изображать из себя встопорщенный шарик. От чужака опасности не ощущалось, и я решила, что сейчас самое время удалиться и понеслась к дому. Ну его, пусть развлекается за счет какой-нибудь другой маленькой неопытной пантеры. Но он не пожелал оставить меня в покое, снова подскочил и одной лапой повалил на землю. Я зашипела, возмущаясь, перевалилась на спину и ухватила его лапу когтями. Не сильно, но так, чтобы понял. отстань. Лапа правда исчезла. Чтобы появиться снова, я снова попыталась ее ухватить, но не смогла. Ага, вот сейчас точно ухвачу. Как это оказывается интересно и весело. Похоже, эта игра понравилась и рысе». Внезапно свет заслонила тень, и лапа исчезла, а ее обладатель рычает царапая покатился по траве, сплетаясь с темным телом пантеры Алекса. Его запах я уже ни с кем не перепутаю. И тут началось. До этого видеть схватку двух оборотней мне не доводилось. Это было одновременно страшно и интересно. Они рычали, шипели, пытались достать друг друга клыками и когтями, замирали на какое-то время, скались и собираясь силами, и снова валяли друг друга по земле. Спрашивается, из за чего они сцепились? Из-за меня? Но все ведь хорошо. Или рысь чужак, которому сюда вход запрещен? вряд ли Еще днем Лада мне объяснила, что ни один нормальный оборотень без разрешения в зверином обличье не полезет на территорию другого, если не готов рискнуть жизнью. В какой-то момент коты достали друг друга, брызнула кровь, и вот тогда мне стало неинтересно. Не нужно из-за меня драться, а вдруг кто-то из них сейчас сильно пострадает. Я выгнулась дугой, зашипела, пытаясь привлечь внимание, но ничего не добилась. Эти два упрямца продолжали самозабвенно рвать друг друга. В какой-то момент они снова оскарились и замерли, продолжая сжимать друг друга в смертельных объятиях. И вот тут я к ним подскочила и ударила обоих по носу. Клубок из их тел тут же распался, и на меня уставились два взъерошенных злющих оборотня. А я что? Я маленькая, но очень гордая пантера. Вздыбила шерсть и зашипела. Как по команде эти двое двинулись на меня. И что вообще за беспредел? Стало очень страшно. Я ведь по сравнению с ними еще совсем маленькая. Попятилась. Внезапно что-то острое укололо заднюю лапу, и я с громким, перепуганным мявом подпрыгнула на месте, готовая бежать со всех ног. С недоумением уставилась на закровившую лапу. Как это получилось? С обидой посмотрела туда, где получила порез, и увидела в траве непонятно откуда взявшийся там острый кусок стекла. Учую запах моей крови, два врага тут же растеряли бы его настрой и приблизились ко мне. И как я не отпихивалась, Алекс облизал мою лапу, залечивая ранку, а рысь лизнул в нос, успокаивая. Нет, ну что это такое? Я взрослая девушка, вынуждена терпеть их облизывание». Алекс снова зашипел на рысь и лизнул меня в ухо. Нет, но ну в этом, конечно, есть своя прелесть, но раньше меня не облизывали, разве что отец этим утром. И не сказать, чтобы я к этому успела привыкнуть. Отпрыгнула от обоих подальше. Пантера снова рыкнул на рысь, и тот в ответ зашипел. Ну и пусть дальше меряются непонятно чем, а мне пора домой. Что-то сегодня прогулки одна другой краше. Вышла, называется, после обеда проветриться. И пока эти двое отвлеклись друг на друга, я понеслась в раздевалку. На этот раз меня никто не задерживал. Быстро переоделась и не успела дойти до дома, как услышала, что сзади перерогиваясь кто-то идет. Точно, парни уже тоже обернулись и переоделись. Оперативно они мелкая. Чего застыла, меня ждешь?» Ухмыльнулся Алекс, заметив, что я на них смотрю. Больше никогда меня не облизывай, понял? Ткнула я в него пальцем и получила в ответ наглую улыбочку. И ты тоже уделила внимание и рыси, который смотрел на меня удивленно И так радостно, что я тут же сбилась с боевого настроя. Нет, не может быть. Точно не может. Этот высокий, широкоплечий взрослый парень точно не может быть «Сахар?» Прошептала я: все еще не верю, что вижу давнего, почти забытого друга. Друга, который когда-то помог мне в очень непростой ситуации и вернул веру в себя. Захар! Евка!" Это его Евка и широко разведенные в приглашающем жесте руки откинули меня на семь лет назад. Позабыв обо всем, я с визгом кинулась к нему. "Зах!" Опять дождь зарядил не на шутку, а я не взяла с собой зонтик. Черная куртка на плечах потяжелела, и рюкзак так намок. Черный берет съехал почти на глаза, а я смотрела под ноги и шагала домой. «Но почему со мной не хотят дружить? Я ведь ничего плохого никому не делаю. И все равно в каждой школе повторяется одно и то же. Девчонки носы воротят, шушукаются и посмеиваются надо мной за спиной. С ребятами проще, но ну и они будто чувствуют, что я не такая, как они, и постоянно цепляют. Черный цвет стал моим спутником. Чёрная одежда, чёрная обувь, чёрный рюкзак, чёрная ручка, несмотря на требования учителей заменить её на синюю. Чёрный это цвет моей жизни. Может, сбежать куда-нибудь в глушь, подальше ото всех. Идея с каждым днём нравилась мне всё больше. Так и сделаю. Через год, когда смогу оборачиваться, стану зверем и забуду, что когда-то была человеком. Мама говорила, что в десять лет все оборотни получают вторую попытась. А пока в минуты сильного волнения у нас просто появляется вертикальный зрачок, которого все люди жутко боятся. Именно из-за этого мы уже поменяли целых три школы. Мама давала мне успокоительное, чтобы такое не повторилось, но я от него жутко тормозила, потому пришлось от него отказаться. Именно поэтому я стараюсь постоянно смотреть себе под ноги и ни с кем не встречаться взглядом, а вдруг глаза в очередной раз меня выдадут. Внезапный удар в плечо чуть не сбил меня с ног. Я шла дворами, и, оглянувшись, увидела, что стою в одном из них, а меня обступили одноклассники. Их было пятеро: две девочки и три мальчика. Я знала, что одна из подружек очень нравится сразу трем этим мальчишкам, и они всегда ищут способ перед ней порисоваться. Вот и сейчас они решили покрасоваться перед ней за мой счет. — "Эй, убогая, чего не смотришь, куда идешь? Дождь уже закончился, но с меня продолжало капать. "Извините", буркнула, собираясь пройти дальше. Не так быстро. Заступил мне один дорогу. За ошибки нужно платить, и нагло ухмыльнулся, в смысле: "Деньги давай, убогая, тебе же мамка дает на обеды". Я уже знала, что в моей новой школе старшеклассники практикуют такие наезды, но не думала, что сама с этим столкнусь, да еще со своими одноклассниками. Таким стоит только раз отдать наличку, и все, придется отдавать деньги всегда, а их у меня и так немного. Нет у меня денег. Глянула на него искоса и снова попыталась обойти, но меня окружили. Все, кроме первой красавицы класса. Она просто стояла в сторонке и наблюдала. пустите тебя. А, а, деньги отдашь и иди куда шла", и толкнул меня в грудь. Я отлетела назад. Там меня снова толкнули и так по кругу, гогоча отпуская издевательские реплики, а потом я упала в лужу. Один из парней замахнулся, чтобы ударить меня. Стало страшно, очень. Внутри все сжалось, скукожилось в тщетной попытке исчезнуть испариться, и я зажмурилась. Я знала, что сейчас мой зрачок стал вертикальным, и не понимала, чего боюсь больше: очередного унижения, боли или издевательств и публичного осмеяния. Что здесь происходит? Незнакомый мальчишеский голос не сразу дошел до моего сознания. Не понял: "Петером на одну девочку?" Не знаю, что там происходило, но я слышала звук удара, крики, визги девчонок, но продолжала зажмурившись сидеть в луже, разве что колени притянула к животу. Где-то слышала, что когда бьют, нужно защищать живот. Когда ощутила легкое прикосновение к плечу, не вздрогнула почти. "Эй, ты как?" спросил все тот же незнакомый голос. "Хорошо. А почему глаза не открываешь?" "Мне нельзя", замотала я головой. "Почему?" А я вдруг поняла, что его человеческое отношение закончится сразу же, как он увидит эти мои вертикальные зрачки, и все, что он для меня сделал, тут же покажется ему неправильным, и, возможно, тогда меня ударит он, а не те подонки. И пусть, пусть я окончательно пойму и приму, что нет нормальных людей, нет. И что лучший выход для меня это бежать от них как можно дальше. И Я посмотрела прямо ему в глаза. Мальчик был немного старше, шатен с раскосами голубыми глазами, симпатичный К моему удивлению, он не отшатнулся и даже не переменился в лице. "Тебя хотели побить из-за них?" Вопрос вопросо задачил, выбил из головы все заготовленные фразы. "Нет, они не знали", и почему-то добавила. "Никто не знает". "Понятно, далеко живешь?» через пару кварталов". Я клацнула зубами и только тут поняла, как замерзла. "Да уж так и заболеть можешь, пока дойдешь. Пошли ко мне, обсушишься. Я в этом дворе живу". Я не знаю, почему тогда за ним пошла. Наверное, мне просто очень нужен был кто-то, кто от меня не шарахается, и принимает такой, какая я есть. С тех пор мы стали дружить. Именно он объяснил мне, что врагам всегда нужно смотреть в глаза. Дрогнул значит, тебя уже победили. И задирают меня не потому, что я кому-то мешаю, а потому, что слишком хочу никому не мешать. И если я хочу, чтобы меня воспринимали адекватно, то я не должна бояться себя и людей. Он много чего мне тогда объяснил, а еще отвел в школу единоборств, в которой занимался сам. Мама тогда с опаской отнеслась к этой затее, но школу все же оплатила. А потом захуехал. Я знала, что его родители дипломаты, и их депмиссия закончилась. Куда он уехал, я не знала. Он всегда обходил эту тему стороной. Но прощались мы навсегда. И почему-то я без слов догадывалась, что уехал он именно в хищные земли. Я всегда знал, что когда-нибудь ты попадешь в хищные земли, заявил друг, когда наконец отпустил из объятий. А я вот об этом даже не думала, продолжала я улыбаться, разглядывая парня. А ведь из-за такого у нас в школе девчонки точно бы передрались. Одни его рысьи раскосые глаза с хитринкой чего стоят. Рядом раздался скептический хмык. Когда я повернулась в его сторону, увидела лишь удаляющуюся напряженную спину Алекса. Он тебя не обижает. Внезапно спросил Зах, проследив за моим взглядом: "Что? Нет, то есть мы с ним сами разберемся?» "Понятно", покачал он головой. "Алекс бывает слегка неадекватным, когда его заносят". "А его часто заносят?" бывает, хмыкнул Зах. Мы с ним немного в контрах. "Почему?" "Это наши дела, не бери в голову", отмахнулся парень и сменил тему разговора. "А ты стал настоящей красавицей". Я неожиданно для себя покраснела. Скажешь что-то же". Заправила прятку к за уху, судорожно соображая, что еще сказать. Пошли в дом. Ты, кстати, как тут оказался? С отцом приехал. Он сказал, что у главы корпорации объявилась дочь, и мне не мешало бы с ней познакомиться, и подмигнул мне. О, так ты провалил важное задание, усмехнулась я. Мы с тобой уже знакомы. Ну почему же? Я просто выполнил его семь лет назад. Я молодец. С серьезной миной похвалил он себя и стукнул кулаком в грудь. Мы рассмеялись. В этот момент к дому на черном мотоцикле с хищными обводами подъехал Алекс и ыркнул в нашу сторону. Глаза его странно блеснули, и взревев двигателем, он оставил на земле черный след от шин, рванув вперед на выезд из усадьбы. Куда это он? От чего-то взволновалась я. Это же Алекс, наверняка опять на гонке рванул. Гонки на мотоциклах? Да на чем он только не гоняет? Махнул рукой Зах. Я, кстати, тоже. И снова мне подмигнул. Хочешь завтра прокачу на своем байке? На мотоцикле я еще ни разу не каталась, и, пожалуй, не отказалась бы испытать новые ощущения. Здорово, а когда? Заеду за тобой после обеда. И внезапно затормозил у двери в дом и стал очень серьезным. «Ев, а почему твоя кошка такая маленькая? Я пожала плечами и вздохнула. Ты же знаешь, как нелегко оборотню в человеческих землях. Думаешь, я могла там свободно перекидываться? Понятно. Ты только не рассказывай никому, хорошо? Не вопрос. Ты ведь к нам в гимназию придешь учиться. Ну да. Ты сама там главное не перекинься случайно. Как это случайно? Удивилась я. Спонтанные обороты для молодых оборотней это нормально. Разве у тебя такого не было? Я представила, что было бы, если бы я вот так спонтанно обернулась посреди улицы или в школе, и мне поплохело. Нет, не было. А ты сильна. Разве ты показатель силы? Парень задумался. Тут два варианта. Ты либо потенциально очень сильный оборотень, либо очень слабый. Но зная твоего отца, во второе верится с трудом. В любом случае в школе оборот запрещен. Главное не нарваться на официальный вызов. В таком случае можно все. Официальный вызов. Я недоверчиво усмехнулась. Еще скажи, у вас там дуэли процветают? Ну, не то чтобы процветают, но есть. Кстати, советую заранее выучить дуэльный кодекс. Он, в принципе, применим не только в школе. Дуэли жесть. Мы вошли в дом и тут же наткнулись на Ладу. О, вы уже познакомились? улыбнулась она. «Пойдемте попьем чаю. Скоро к нам присоединится и Глеб с Прохором. Она заглянула к нам за спины, будто искала там кого-то. А где Алекс? Я послала его на ваши поиски. уехал. Куда уехал? удивилась Лада. Откуда мне знать? Сел на черный мотоцикл и куда-то умотал. Лада помрачнела, но тут же постаралась отогнать невесёлые мысли. Ну, значит, будем полдничать без него. Семейство легкоступовых надолго у нас не задержалось. Прохору Григорьевичу нужно было срочно ехать по делам. Видимо, что-то там нарешали с моим отцом. Да и у Захара были какие-то планы. Отцу тоже некогда было рассиживаться, и он ушел в кабинет. Он хоть и находился большую часть времени дома, но почти безвылазно работал. Лада посетовала, что из-за поездки в людские земли у него скопилось очень много дел, и сейчас он решает самые срочные. И ещё пару дней придется потерпеть, а потом все войдет в свою колею, вздохнула она. А обычно не так? спросила с показным равнодушием. Обычно не так. Глеб и сам переживает, что не может пока уделить тебе внимание. Не нужно мне ничего уделять, фыркнула я и направилась на второй этаж. Жила как-то столько лет без этого внимания и дальше обойдусь, буркнула себе под нос. "Ева", позвала меня Лада, когда я уже поднялась на пролёт. Она хотела мне что-то сказать, но все же сдержалась и заговорила явно о другом. Не забудь, что через полчаса приедет репетитор. Он будет ждать тебя в гостиной. Да, я помню, кивнула и пошла в комнату полистать доставленные учебники. Было решено, что я отправлюсь в гимназию на следующей неделе, а эту использую для самоподготовки. Ужин для меня прошел скучно. Алекс так и не вернулся домой, а Лада с отцом были в своих мыслях. Но под конец, когда я уже хотела уйти в свою комнату и продолжить подготовку, Лада сказала: "Глеб, нам нужно представить его обществу". "И что нам мешает?" выплывая из своих мыслей, спросил отец. "Ничего, нужно устроить званый вечер". Я долго думала над этим, но лучше мы сами подадим все в нужном нам свете, чем всякие сплетницы будут разносить новости. Как им заблагорассудится. "Званый вечер?" отец недовольно поморщился. "Сейчас мне совсем не до этого". Я понимаю, но и мероприятия такого рода быстро не организуешь. Через неделю три будет в самый раз. Ева как раз немного обвыкнется в школе и сможет по своему усмотрению кого-то пригласить. Так мы уже сейчас дадим понять, что она в нашей семье желанна, и все нелепые слухи, которые вокруг нас ходят, всего лишь слухи. А что за слухи? удивился отец. Мы с мачехой переглянулись. Что я у вас с мамой дебилкой родилась, а ты меня утопил, а маму удавил и закопал? Я усмехнулась и скопировала интонации гиены Алины, «Говорят, в том месте даже яблонька растет, красивая, такая". Отец в это время пил сок и, подавившись, закашлялся. "Это лишь малая часть слухов", со вздохом сообщила ему Лада и похлопала по спине. "Они что, ненормальные?" наконец прокашлялся он. "Кто разносит эту ахинею?" Его рука на столе сжалась в увесистый кулак. "Да какая теперь разница? Разве пойдешь с каждым разбираться?" Погладила его спину Лада. «Скоро эти нелепые слухи сами собой развеются. Да уж, и посмотрел на меня: "Ева, может, пройдемся немного?" "А как же работа?" Вздернула я брови. "Ничего, никуда она от меня не убежит". Неожиданно на душе стало теплее. "Иди надень какую-нибудь кофту, вечером прохладно". Некоторое время мы шли молча, идти рядом с отцом вот так наедине было странно. Когда-то я о таком мечтала, особенно в детстве, а сейчас смотрела на высокого широкоплечего мужчину, шагавшего рядом, и до сих пор не знала, как к нему относиться. "Люблю это место", наконец произнес он, когда мы подошли к красивой ажурной беседке в саду. "Да, симпатично здесь", согласилась я, усаживаясь на скамейку рядом с отцом. На земле уже опускались тягучие сумерки, но отец нажал выключатель, и под потолком беседки зажегся тусклый фонарь, придавая месту еще больше очарования. Знаешь, я очень рад, что ты здесь, сказал отец, а я натянула на лицо улыбку, понимая, что еще не уверена, рада ли этому я. Хорошо, что ты подружилась с Захаром, внезапно сказал он. Я удивленно вздернула брови и призналась: мы подружились еще в человеческих землях. Я знаю, знаешь, Удивилась я. Да, Прохор мой друг детства. И когда его направили в очередной раз попробовать наладить отношения с человеческими землями, я попросил его разыскать тебя и Лизу. Так Захар подружился со мной по его заданию? Обалдела я, пытаясь уложить это в картину своего мира, испытывая глубочайшее разочарование. Нет, он не стал бы привлекать к твоим поискам своего ребенка. Заметь маленького ребенка. Вы познакомились с Захаром совершенно случайно. Прохор до последнего не знал, что ты именно та Ева, найти которую я ему поручил. Вы с матерью к тому времени сменили фамилию и биографию. Твой дядя хорошо умеет заметать следы, но Прохор сказал, что ты слишком на меня похожа, чтобы он не попытался покопаться в твоем деле поглубже. Однако правду узнал уже практически перед самым отъездом. К сожалению, мы ничего уже не успевали предпринять. Но Прохор по моей просьбе встретился с твоей матерью и передал ей от меня письмо, и кое какие деньги, а потом уехал с семьей в хищные земли. К тому моменту, как я снова смог найти в депмисе лояльного оборотня, вы с матерью успели переехать и снова сменить фамилию. А у нас в то время в человеческих землях было слишком мало влияния, чтобы проследить ваш путь. От сердца отлегло, А еще я вспомнила, что как раз после отъезда Захара мама неожиданно смогла купить автомобиль, о котором давно мечтала и на котором ездит до сих пор. Может, это просто совпадение, но прямо сейчас об этом и не узнаешь. Вот приедет мама, тогда мы с ней поговорим. И Я обязательно спрошу, почему она никогда не рассказывала мне об отце. В любом случае, мне было приятно, что отец нас искал. Расскажи об оборотнях», — Попросила меняя тему разговора. Вспоминать о многочисленных переездах не хотелось. Откуда мы появились и вообще? Я неопределенно повела рукой в воздухе, предлагая ему самому додумать, что я хочу узнать. Есть легенда. Искоса на меня посмотрев, начал отец, что когда-то оборотни тоже были людьми. Животные были тотемами их племён, и считалось, что эти животные их оберегают. За пределами беседки окончательно стемнело, и я подняла взгляд к тусклому светильнику на потолке. Несмотря на его слабый свет, вокруг велось много мышкары. И если чуть расфокусировать взгляд, перед глазами возникали самые разные картинки видения. Тотемам поклонялись, ими гордились, и их благословение мечтал получить каждый воин. Но однажды в далеких землях появился человек, который решил завоевать весь мир. Он был силён и жесток. Он много обещал тем, кто решит за ним пойти, и многое им давал. Не было предела его щедрости, но не было предела и его жестокости. Не покорившихся он вырезал целыми поселениями и не терпел неповиновения в любой форме. Я смотрела на тусклый светильник на машкару, которая билась о его края, и мне представлялись люди с мечами и копьями, которые бились не на жизнь, а на чтобы отстоять свое право на свободу и защиту своих близких. Многие города и поселения были стерты с лица земли. Многие земли покорились этому завоевателю. Слава о нем летела далеко впереди его самого, его огромного войска. И дошёл он наконец до земель, где поклонялись тотемам. Ничего не изменилось. Противостоять такой мощи люди не смогли, но и покоряться не желали. И тогда непокорившиеся племена собрались вместе, и в отчаянии воззвали к своим тотемам, прося помощи и защиты. По мере рассказа отца мне представлялись горящие костры, бой барабанов, мерещились звук ритуальных песен и человеческие тела, извивающиеся в диких ритуальных танцах. 3 дня и три ночи длились воззвание, и тотемы откликнулись. В уплату за помощь они потребовали у племен принести им в жертву самых сильных воинов. И склонились племена перед волей тотемов и оставили своих воинов связанными в священной роще. Наутро они с горечью ожидали увидеть их растерзанные тела, но случилось невозможное. Духи тотемов разделились с ними, с обычными людьми свою силу, и появились мы, двое Более сильные, более выносливые, более страшные опасные воины. И в ужасе перед ними войска завоевателя бежали, а сам он сгинул, и никто так и не узнал куда. И даже имя его затерялось в пучине веков, потому что так велика была людская ненависть, что даже имя его никто не хотел произносить вслух. Вот так и появились мы, потомки воинов, изменивших мир. Мы с отцом молчали. Я была под впечатлением Оказывается, отец умел рассказывать так, что остаться равнодушным невозможно, а он просто давал мне время проникнуться сказанным». «Все было именно так? наконец спросила я. Это всего лишь легенда, Ева. улыбнулся отец. А они нередко бывают близки к истине. Впрочем, также нередко они могут не иметь к ней никакого отношения. Но мне она нравится. Оказывается, ты хороший рассказчик. Могу иногда, усмехнулся он и внезапно приобнял меня. Пойдём в дом, уже стало слишком прохладно. Я и правда немного продрогла, но мне было слишком хорошо сидеть с отцом в этой беседке и слушать его рассказы, чтобы в этом признаваться, но возвращаться все же было нужно. Пошли. По дороге отец спросил: "Как твои занятия с репетитором? Надеюсь, тебе придется нагонять не слишком много?" "Нет, скорее нужно заново изучать историю. И так, по мелочи, но все же придется засесть за учебники". Да, у людей обратный свой взгляд на прошлые эпохи. А мелочи ты без труда подтянешь, только и отдыхать не забывай. Завтра после обеда поеду с Захаром кататься на мотоцикле, развеюсь. Да, чуть нахмурился отец. Ну, почему бы и не покататься? У Александра, кстати, тоже есть байк. Да, у меня тоже есть байк. Раздался ехидный голос из-за спины, и мимо нас к входу в дом прошел Алекс. Но моя сестричка предпочитает кататься на чужих. А мой братик мне не предлагал, парировала я. Парень остановился у двери и демонстративно меня оглядев, сказал: "Много чести". И скрылся в доме. Вот же собака бешеная. Нет, котяра неадекватный. Отец только покачал на это головой, не обращая на него внимания. "Много чести", процедила я и тоже вошла в дом. А там мы с отцом разошлись по своим делам. Вечер провела за учебой. Не хотелось, чтобы в новой школе меня посчитали умственно отсталой. Зевая, переоделась в пижаму, накинула халатик и пошла умываться перед сном. Специально проследила, чтобы закрыть за собой дверь. И засыпая на ходу, чистила зубы, прополоскала рот, наклонилась сплюнуть в воду, а когда подняла голову и посмотрела на себя в зеркало, чуть не заорала. Позади стоял Алекс и смотрел мне в глаза, и было в этом взгляде что-то такое, что я невольно сглотнула.